14.25. Берег Гороны. 14 км вверх по течению от дома на холме. Всё вышло как и задумывалось, и даже лучше. Когда Себа выскочила из кустов и закричала, привлекая к себе внимание, в её сторону направились не только мужчины, но и большинство мальчишек-подростков, которым тоже, видимо, захотелось принять участие в забаве. Для того, чтобы пробежать 800 м, нужно минут 5. За это время можно сделать много полезного. Например, натянуть трос, завести уаз и не спеша встать по номерам. Ослеплённая охотничьим азартом погоня вломилась в кусты словно стадо бизонов. Первая пятёрка, запнувшись о коварную придумку, кубарем полетела на землю, где попала под беспощадные удары Андрея Викторовича и Буга. Ещё четверым достались стрелы из арбалетов. Всё произошло так быстро, что никто даже не успел испугаться. Подростки отставали от головной группы метров на 70 и некоторое время по инерции бежали вперёд. Поскольку пересекая ручей, тропа делала поворот, то понять, что что-то не так, можно было только приблизившись к кустам вплотную. Взревел мотор и раздвигая ветки кустов прямо перед ними, Словно невиданное исчадие ада, выскочил облепленный людьми оаз, наводя трепет и панику. Выведя машину на ровное место и ударив по тормозам, Андрей Викторович взялся за СКС. Рядом стрелял из Мосинки Петрович. Несколько раз бахнула сайга Сергея Младшего. По разу выстрелили из арбалета в девушки. 30 метров – это не дистанция для стрельбы, и мальчишки даже не успели обратиться в бегство. Погоня превратилась в бойню. Закончив избиение, старший прапорщик загнал в СКС свежую обойму и, крикнув «Держитесь!», надавил на газ и отпустил сцепление. Подпрыгивая на кочках, машина понеслась вперед. Несомненно, она внушала людоедам беспредельный ужас. Долговязый тип на захваченной стоянке клана Лани вместе со своим толстеньким низеньким помощником заметались. закричали, замахали руками, но тут произошло нечто невероятное. Те самые женщины и девочки его же племени, которых он воспитывал, при помощи кулаков вдруг вскочили с земли, навалились толпой, не обращая внимания на удары дубинкой, и начали терзать своего мучителя и его помощника зубами и ногтями. Кроме того, на стоянке происходило ещё какая-то возня. но подробности разглядеть не удавалось. Офигеть, сказал главный прогрессор, сжимая в руках мусинку и подпрыгивая на сиденье вместе со скачущим по кочкам уазом. Революция в канибалии, импичмент по африкански. А мы с тобой, Андрей, мучились, думали, что с ними делать. Рано радуешься, Петрович, зажмув зубы, ответил его друг. Пока не ясно, что там эти фурии ещё натворили. Если они порешили пленных, то я сам собственной рукой пущу их всех в расход. Эта кровавая вакханалия продолжалась чуть больше 2 минут. Пока у вас ехал от ручья к стойбищу. Удар по тормозам, длинный гудок клаксона. Андрей Викторович ставит передачу на нейтралку и соскакивает на землю, держа СКС на изготовку. Слева от него оказывается гук с топором, а за спиной Лиза с арбалетом. С другой стороны машины спрыгивает вниз Петрович, Сергей младший и Катя. Парень делает два выстрела из сайги поверх голов. Картечь с свистком рассекает воздух. И тишина. По полуафриканки, прекратив драку, распростёрлись на земле плашмя. Одну, попытавшуюся было с визгом бежать, свои же схватили за ноги, повалили на землю и прижали, чтоб не дёргалась. Петрович сделал шаг вперёд. Я смотрелся. Зрелище было не для слабонервных. Повсюду валялись растерзанные в порыве неистовой ярости тела полуафриканцев, мальчиков и мужчин. На кострах жарилась ужасная людоедская трапеза, а рядом валялись разделённые части тел. В основном это были люди с белой кожей, скорее всего, охотники клана Лани, павшие при обороне стойбища. Но рядом лежали разрубленные на части тела и полуафриканцев. В своей потери у людоедов тоже шли в котёл. Это место было отоганено чуть в стороне от общей кутерьмы, на земле ничком лежали связанные по рукам и ногам женщины, подростки и дети клана Лани. Своёобразные живые консервы. Но и среди них Петрович тоже увидел четыре тела с кофейно-смуглой кожей. Было понятно, что женщины в этом племени не сведены до положения рабочей скотины и пищевого ресурса. И ещё, что поразило вождя клана прогрессоров, ни среди убитых мальчиков, ни среди валяющихся рядом со своими старшими товарками полуафриканских девочек не было ни одного ребёнка моложе 10 лет. Петрович бегло пересчитал распростертых ниц полуафриканок. Вышло, что их было от 30 до 40 человек. С учетом того, сколько их клан сегодня истребил мужчин этого племени, у мужчины получилось, что соотношение полов в нем было 3 к 1 в пользу мужчин, в то время как в других племенах ему было известно это сначала от близняшек, а потом от фэры. Соотношение составляло примерно 1 к 2, 1 к полутора в пользу женщин. Племя людоедов, страдая от хронического недостатка пищевого ресурса, очевидно, с недавних пор практиковало повальное гетоубийство и пожирая саму себя, вскоре должно было исчезнуть с лица земли естественным путём. Катю вдруг согнуло. и она тяжело и с надрывом начала обливать. Остальные держались. Гук был потрясен, но старался этого не показывать. Дара прикрыла ладонью рот, а Себа, совсем еще ребенок, увидев весь этот ужас, упала в обморок. Петровичу тоже было мерзко и противно, но он сдерживал себя, стараясь мыслить логически. Коллега был куда более категоричен. — Ну что, Петрович, — сказал он, поводя из стороны в сторону стволом СКСа, — и эту стаю бешеных гиен мы собирались принять в наш клан, перестрелять их и дело с концом. — Не кипишись, Андрей, — сказал учитель, — не прекращая мучительно размышлять. — Давай начнем с того, что развяжем пленных. — Рядовой ГУК, — рявкнул тот. Слышал, что сказал Петрович? Развязать пленных, но сперва связать руки всем этим чёрным бабам, а то у меня на душе что-то неспокойно. Серёга, прикрывай его. Лиза, приведи в чувство Себу, она нам сейчас понадобится. Дара, ко мне. Чем связать вождь не домывающе спросил Гук. Веревка нет. Катя, уже тише, сказал Андрей Викторович. Проблевалось. Ничего, девочка, это не стыдно. Такое и со здоровыми мужиками бывает. А теперь иди и посмотри у меня в бардачке моток скотча. Как знал, таскал с собой повсюду. Будешь вместе с Гугом и Серегой вязать лапки этим цацам». Утирая ладонью рот, Катя побрела к машине и вскоре вернулась с большим мотком широкого строительного скотча. Гуг заворачивал лежащим полуафриканкам руки за спину, а Катя, уже немного пришедшая в себя, Стараясь не смотреть по сторонам, перехватывала их за запястья двумя оборотами скотча. Никто и не думал шевелиться. Безумная ярость перешла в полную апатию.